Часть 3. Ритуалы смерти. Глава 104. Другая сторона. Рассказ Кирина. Я опоздал всего на несколько секунд, вышел из врат как раз для того, чтобы увидеть, как Таена исчезла унося с собой Тарета, как раз для того, чтобы услышать, как потрясенно молчит толпа, все еще не понимавшая, что произошло, но знающая, что это было что-то ужасное. И в этот же миг я услышал пение Уртонрель. — Что? — я подумал, не развелась ли у меня нежданная лихорадка. Ксиван просто не могла находиться здесь, в столице Манола. Потом я услышал голос Сенеры. — Лорд Вар, пора бы уже привыкнуть, что нет ничего невозможного. — Кирин! — выкрикнула Джанель, через миг оказавшись в моих объятиях. И хотя это было весьма приятно, но вряд ли все происходящее можно было назвать счастливым воссоединением. Послышался шум. Раздались приказы, людям велели покинуть помещение. В нашу сторону направлялись те многочисленные стражники, которым разрешили войти в здание, и они знали лишь то, что чужаки появились в то время и в том месте, где это невозможно было по определению. — Что случилось? — спросил я Джанель. В ее глазах стояли слезы, но на лице царило выражение убийственной ярости. Ритуал ночи не сработал, и когда Хамезра поняла это, она убила Теренделла. Ее голос сорвался, заставила их короновать Тараэта и забрала его. Я не знаю, что будет дальше, но точно ничего хорошего. Кирин, у нее разум помутился. — Подожди, ритуал ночи не сработал? Голос Релосовара прогремел по залу. — Вы его провели? Он стоял в центре зала, глядя на следы на полу, оставшиеся от обряда, о котором шла речь. — Ох, вы все сделали правильно! Сенера ответила. терендел провел изначальный ритуал господин он сказал что выучил его наизусть Грист расхохотался и в его голосе явно слышалась истерика никому не двигаться приказал один из охранников который почему то решил что сейчас самое подходящее время навести порядок и разобраться что происходит мне стало его жаль прокллятьие опустить оружие рявкнул какой то важный ване нет времени для этого примечание думаю это был дэнос Я уставился туда, где еще недавно стоял Тераэт, перед тем, как его мать телепортировала их обоих прочь от матери деревьев. Казалось, я чувствую протяжное эхо, пустоту в душе, оставленную после исчезновения Тераэта, ощущаю страшную потерю. И это эхо идеально соответствовало телу Дока, уставившегося пустыми глазами в сводчатый потолок. Я похоронил свое отчаяние, загнал его поглубже, стараясь, чтобы волк рот не смог почувствовать его и протянуть руку через эту рану, дабы коснуться мира за пределами своей тюрьмы. Мое сердце отчаянно колотилось, кровь в венах бурлила, а в голове билась лишь одна мысль — «Та она забрала тараэтом Я не был настолько наивен, чтобы думать, что у нее были какие-то добрые намерения по отношению к ее недавно коронованному сыну. На каком-то уровне она должна была предвидеть такую возможность. Таэна, должно быть, подозревала, что с ритуалом ночи что-то может пойти не так, что ее враги могут каким-то образом найти способ отменить ритуал. И, разумеется, она специально создала симпатическую связь Тароэта с нацией Манола, сделав его королем. У нее были планы на случай непредвиденных обстоятельств, и они, наконец, пригодились. От ее предательства я чувствовал горечь во рту. Я доверял ей. Я доверял Таэне, хотя и знал... что она была способна на то, чтобы создать Гаэш и продать в рабство свою внучку, мою мать. Я доверял ей, несмотря на то, что она отказалась вернуть так много людей, несмотря на то, что она лгала и манипулировала снова и снова. Каким-то образом я позволил себе поверить, что она чем-то отличается от Релоса Вара. Но она ничем от него не отличалась. Даже если изначально она была не такой, как он, она в конце концов убедила себя, что допустимо убить или предать любое количество людей ради высшего блага, что бы это ни значило. Она взяла на себя обязанность и превратила ее в право оправдания собственной власти. Кто мог посметь говорить Таэне, что она была не неправа, пожертвовав своим сыном или всем народом в Ане, если считала, что это единственный способ спасти всех остальных? «Я готов вырезать целые народы», — сказал мне Тарэд, — «но не проси, чтобы я убил тебя». Каким бы эгоистичным это ни казалось, я почувствовал, что в этот момент вся вселенная качнулась, и я буквально ощутил, как маятник дрогнул, а затем качнулся в другую сторону. — Что здесь делает Реварик? — Джанель произнесла это имя так, словно оно было проклятием. Я взглянул на нее. Она называла Таэну и Релла их настоящими именами, что было на нее не похоже. — Он здесь, чтобы остановить ритуал, — сказал я. — Это моих рук дело. обещаю я все объясню таена могла потребовать коронации своего сына а затем взяла его с собой лишь по одной причине сказала волатея она стояла у входа в комнату и за ее спиной стояли мои родители и даже отец был жив и здоров волотея вошла в комнату ни разу не взглянув на тело дока родители взглянули и я увидел вину и боль на лице хайреэль она симпатически свяжет тараэта с нацией а не с расой «Наши смерти дадут достаточно тынье, чтобы привести в действие кристалл защиты». «Верно», — сказал Грист, все еще потирая челюсть. «Привязать его к какой-нибудь стране, а не к расе. Это бы сработало». «Да», — ответил Релосвар. «Полагаю, ты навел ее на эту мысль тем, что сделал с Коуром». Он бросил короткий взгляд на Валатею, но останавливаться и вежливо представляться, кажется, не собирался. «А что Грист сделал с Коуром?» — начал было Турышар. — Но кристалл защиты уничтожен, — обронил я. — Он не сработает? — Сработает, — поправил Релосвар. — Если она правильно проведет ритуал, и нет никаких причин думать, что она этого не сделает, он вполне способен уничтожить всех Ване, которые являются частью нации Манола. Просто его работа описывается словом «ничто». — О, это не совсем так, — сказал я. «Серьезно, что будет, если вся эта энергия направится к несуществующему кристаллу защиты?» «Я бы предположил, что это взорвет Атрин, разрушит водопад демонов, а озеро Джарад затопит Маракор», — ответил Релосвар. «А потом умрут миллионы, и это ничем никому не поможет». Он выглядел так, словно попробовал на вкус что-то мерзкое. «В лучшем случае она становится и задумается». что нужно проверить кристалл, поймет, что он сломан, и попросит Аргаса починить его. Затем заключит в тюрьму волка рота и, как и задумано, уничтожит Ване. «На все это нужно время», — сказал Турвишар. «Таэне понадобится время, чтобы адаптировать ритуал, определить правильные метки. На это понадобятся недели». «Ты забыла шадрака Горе?» — спросила Сенера. «Пока мы стояли здесь и разговаривали, у нее уже были дни». — Мы не можем быть уверены, что она вообще знает о... — Турвишар оборвал себя на полуслове Ладно, ты права. Присутствующие начали сбиваться в группы, а те, кто проявлял интерес или даже просто любопытство к происходящему, потянулись к Валатеи, Релосувару и Гристу. Я окинул взглядом полкомнаты, глубоко испещренной следами неудавшегося ритуала ночи. Это, конечно, было слабым утешением, но на маяке в Шадрак-Горе не хватило места для такой работы. Это означает, что если она собирается провести настоящий ритуал или какое-то его подобие, ей придется его покинуть. Я посмотрел на Сенеру. — Ты можешь узнать, где будет проходить ритуал? Она устало покачала головой. — Нет, — ответила она, — это будущее. Имя всего сущего не может видеть будущего. Если бы был всего один вариант, все было бы по-другому, но... — Это не имеет значения, — сказал Харетт. — Мы знаем, куда она пойдет. По залу пронесся общий шокированный вздох, возвестивший о явлении бога разрушения. Я не заметил, как появился Харет. Не было ни открытых врат, ни вспышек телепорта. И он явился не один. Таджа, богиня удачи, и Тия, богиня магии, стояли по бокам от него. Мне словно пощечину дали, когда я сообразил, что и Харет, и Таджа были в Ане, которые, по вполне понятным причинам могут не желать того, чтобы их народ был уничтожен. Тем более уверенности, что ритуал таены на них не повлияет, не было никакой. Это даже не считая того факта, что хотя таена возможно, исторически не любила Атрина Кандора, его бог-покровитель Харет относился к нему иначе, и тот же самый Харет был также дедом Тараэта. Они были заинтересованы в ином исходе, более чем. Люди творят глупости, когда напуганы Кирин. Таджи говорил о Таэне, и она была права. Не знаю, почему здесь решила поприсутствовать Тия, но, возможно, она просто не была большой поклонницей геноцида. Харет снял шлем, явив миру чернокожего Ване из Манола, который был настолько похож на Траэта, что я заскрежетал зубами. «Мы здесь, чтобы помочь», — сказал Харет. Тишина в зале парламента была поистине ошеломляющей. Здесь находились люди, которые были могущественнее некоторых богов, и которые до безумия ненавидели друг друга, но все менялось очень быстро. Я поймал себя на том, что задаюсь вопросом, кто же перешел на другую сторону. Примечание. Ошибка Кирины заключается в том, что он думает, что вообще есть какие-то стороны. Уж точно не Релла Свар. Я все еще не доверял ему, но если в чем-то и был уверен, так это в том, что он определенно не был в сговоре с Хамезрой. Верить в обратное значило отдать ему должное за длинную аферу, которая полностью бы разрушила все то, что он сделал в Атрине. Кроме того, Турвишар ведь уже заставил Сенеру спросить об этом. Как бы то ни было, Хред и остальные сделали до безумия хорошее заявление, так что я заглотил наживку. — Хорошо, и где же Таэна будет проводить ритуал? Таджа одарила меня натянутой, мрачной улыбкой. — А каково единственное место, неразрывно связанное со всеми Ване, центр, без которого наш народ будет утрачен? — Ох! — колодец спиралей. Я услышал, как слова эхом разнеслись по комнате. Множество людей одновременно пришли к одному и тому же выводу. Релос Вар кивнул. — Разумеется! — он прищурился, глядя на богов. — Кто-нибудь из вас еще придет? Две богини притворились, что просто не услышали Релоса Вара, но Харет замер. Бог разрушения встретился взглядом с Релосом Варом. Выражение лица бога было непроницаемым. холодным и далеким, как луна. Несколько долгих напряженных секунд они смотрели друг на друга. Затем Харет повернулся ко мне и сказал. Таэна попросила Аргаса починить кристалл. Естественно, Галава и Офер будут помогать ей защищать ее позицию. Релос сжал челюсти. Естественно. Отец подошел, встал рядом со мной и положил руку мне на плечо. Я накрыл его руку своей. «Они были женаты», — пробормотала Тия. «Кто именно?» — спросил я ее. таена и...» «Все остальные», — сказала Тия, пожимая плечами, как бы говоря. «Ты же знаешь, как это бывает». Тайана, Голава и Омфер, они оставались близки даже после того, как таена вышла замуж. «О», — сказал я, — «понятно». Я взглянул на Джанель. «Кажется, эта идея не казалась ей такой уж странной». Отец сжал мое плечо, что я воспринял как напоминание, что мне надо сосредоточиться, даже если он не это имел в виду. Однажды голава помогла мне. Трудно поверить, — выдохнул он. Она показалась мне милой. — Она действительно милая, — с горечью откликнулась Тия. Но она убедила себя, что запечатывание тюрьмы Волкорота стоит такой цены. Но эту цену заплатит не она. «Но Ване тоже не смогут ее заплатить!» — запротестовал я. «Разве смысл не в этом? Они уже заплатили!» «Они не пожертвуют бессмертием нашей расы!» — ответил Харет. «Они принесут в жертву всю нацию, жизнь каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка. И при этом Таэн и остальные говорят себе, что это справедливо, поскольку мы все давно пережили человеческую продолжительность жизни». когда мой внук завершит ритуал он убьет себя и при этом убьет миллионы симпатически связанных с ним людей и тюрьма волка будет запечатана в ответ воцарилось неловкое молчание большинство людей находившихся здесь вполне могли быть квалифицированы как подданные манола это означало что они умрут они уже начали спросил реэлласвар вероятность шестьдесят откликнулась стаджа После секундного колебания Релос Вар кивнул. — Тогда пора действовать. — Нет, подождите. Я было начал спорить, что нам нужно немного спланировать действия, возможно, придумать стратегию боя. Но нет. Он открыл врата прямо под залом парламента. Они растянулись на весь покрытый ритуальной резьбой пол и даже захватили еще немного. И мы, все мы, провалились сквозь них. Примечание. Предполагаю, что Таджа, Тия и харет Предпочли бы не проходить через врата, но они вели именно туда, куда и требовалось. Я совершенно не был к этому готов. Когда мы приземлились, я почувствовал дезориентацию. Я ожидал увидеть колодец спиралей, прекрасный ухоженный сад с отражающимися бассейнами под иллюзорным голубым небом, наполненный совершенно спокойными прислужниками в зеленых одеждах. Все это исчезло. Секвои кирписа исчезли на многие мили вокруг. Из земли вдалеке вырастала гигантская гранитная плита, которую выровняли и, как я предположил, на которой вырезали необходимые для ритуала символы. Я не видел никого из жрецов в колодце спирали, но решил, что они, скорее всего, мертвы. И на этой плите танцевала фигура. Я почувствовал, как у меня внутри все сжалось. Я знал, что это тараэт, и, что еще хуже, знал, что он танцует вариацию танца «Мэйвано». джанель нравилось говорить о том что релла свар готовил ее к чему то но это было ничто по сравнению с тем что тайэнна сделала со своим сыном а между нами и ним стояли армии у меня было всего секунда чтобы осмыслить увиденное здесь были не только человеческие армии хотя и они тоже но и армии зверей монстров грифоны гигантские ящери цитриов огромные белые слоны светящиеся неземным светом выдающим их потустороннюю природу. Деревья не были срублены, а просто отодвинулись в сторону. Армии трисов, ассасины из Черного Братства. Их было такое количество и такое разнообразие, что я даже не мог постичь всю совокупность этих сил, не говоря уже об их природе или объеме. Три фигуры стояли у края плато, и я узнал их всех. Голова, одетая в зеленое, омфер, который выглядел так, будто не было никакой разницы между тем, где кончается скала, и тем, где начинается он сам, освещенный математикой Аргас, вокруг которого вился вихрь оружия вместо его обычных книг. И над всем этим возвышался... — Знаешь, — сказал я, — я забыл, что таена умеет превращаться в дракона. На расстоянии она и походила, и не походила на своего сына Шаронакала. Меж трещинами на ее коже не было видно лавы. Расплавленный камень не капал у нее изо рта. Черная чешуя отливала серебром в тон ее глазам. Я огляделся. Кроме нас, Релос Вар собрал всех, кто был в парламенте. Там были основатели, стражники, просто зеваки, которые подошли слишком близко. Мои родители. Всего не более ста человек. Люди, которые, конечно же, не просили об этом и, вероятно, всего этого не переживут. Но как бы мне ни хотелось, чтоб их здесь не было... Если мы не помешаем ритуалу, то, скорее всего, умрем уже все». «Что ж, начнем!» — прорычала таена Конечно, она не дала нам времени. таена выдохнула пламя, а лучники Черного Братства выпустили в небо смертоносный градстрел. «Земля затряслась, то ли от землетрясения, то ли от топота слонов, я не мог сказать точно. Деревья рядом с нами зашевелились. Армии ринулись вперед!»